Глава вторая. Возраст Христа, террориста иконописца Тихомирова. Худенький паренек с окладистой бородкой склонился над иконой и, кажется, даже не замечает присутствия гостей в мастерской. Несколько между кисти андресовывает светлый лик Богородица. И только после этого поднимает глаза на нас. Мы не в храме, и художник не монах, и не послушник. Мастерская расположена в колонии для пожизненно осужденных Хабаровского края. А иконописец — террорист Илья Тихомиров, получивший свой вечный срок за взрыв на московском черкизовском рынке в 2006 году. Тогда было 14 погибших, 61 раненый Террорист-иконописец. Как оказалось возможным такое перерождение Тихомирова? Что с ним произошло за решеткой? Тихомиров выделяется из всех. Даже сотрудники отзываются о нем довольно тепло. «Хороший паренек, светлый такой». «Светлый?» А как же бомба, которую он сделал? Как же погибшая от этого страшного взрыва? Вряд ли их родные считают, что Тихомиров заслуживает прощения такого отношения. С этими мыслями я зашла в художественную мастерскую. На самом деле это была обычная камера, но вместо нартом большие деревянные столы с баночками и кисточками, и кажется, будто все залито светом. Художники работают под яркими лампами. Вкусно пахнет краской. На столе высыхает свеженаписанная икона Николая Чудотворца, а рядом образ святых Петра и Февронии. И почти сразу прежние мысли меня отпустили, уступив место другим. «Бог в помощь!» — сказала первое, что пришло в голову. тихомиров улыбнулся. Встал за стола с иконой в руках, будто не мог расстаться. покажите вашу работу?» Тихомиров показывает икону Архангела. Нас с ним провожают в отдельное помещение для разговора, где он уже в клетке. Вы ведь изначально попали в «Черный беркут», а уже потом в «Снежинку». С этого вопроса я начинала многие интервью в «Снежинке». Обычно помогала разговориться. Все арестанты жаловались на «Черный беркут». Есть какая-то разница между двумя колониями? Да, разница существенная. Тихомер отвечает сначала немного скованно, но потом открывается. Прежде всего в бытовых условиях. Там была старая колония, маломестная, без водопровода, без канализации. Сначала в углу стояло ведро для исправления нужды на протяжении, наверное, лет шести. Потом вокруг этого ведра из фанеры выстроили стеночки. Получилось что-то вроде шкафа. Вот так шкафы мы пользовались до самого закрытия колонии. А вообще, я за решеткой, включая СИЗО, пересыльные тюрьмы уже больше 13 лет. Всякое видел. Снежинки, поверьте, хорошие условия. Но ведь хотите не про это спросить? Про это вам тут любой расскажет. Вы правы. Про взрыв на черкизовском рынке много писали. Тогда вся страна оплакала жертв террористов. Я, признаюсь, хотела посмотреть в глаза тому, кто сделал бомбу. Но я не таким его представляла. Понимаю. Сколько лет с момента взрыва прошло? Вы, наверное, уже забыли многие страшные детали? Нет, я ничего не забыл. мне все хочется рассказывать, но я готов это сделать, чтобы моя история стала для молодежи напутствием, и чтобы никто не повторил мой путь. Только не знаю, откуда начинать. Сколько вам было, когда вы, так скажем, увлеклись страшной философией? Все началось с центра детского и муниципального творчества, где была спортивная секция, которую вел Николай Королев, организатор взрыва. Я туда записался, мне было лет 15. До этого я занимался спортом самостоятельно, гантели, турник, но мне хотелось заниматься более системно, под контролем тренера, а там была самооборона с акцентом на подготовку к военной службе, рукопашный бой. Тогда Николай Королев еще не продвигал свою философию. В течение последующих пяти-шести лет потихонечку стало проявляться то, о чем вы говорите, в рамках летнего спортивного лагеря. Опять же, это все так ненавязчиво, потихонечку, по маленьким таким шажочкам. Обычные бытовые рассуждения, связанные с миграционной политикой, с этнической преступностью. Потом он предложил попробовать сделать бомбу. Поручили мне. Информацию в интернете искал. Дурное дело нехитрое. Чтобы сделать бомбу, понадобилось несколько часов. Первый взрыв, который вы устроили, был в доме гадалки – Чем она вам так не понравилась? Дело вот как было. Николай мне пожаловался на эту гадалку, сказал, что она кого-то из его знакомых разорила, свела с ума. И он потому решил устроить взрыв в целях наказания этой женщины. А я сделала эту смесь, пришел под видом посетителя, сказал, что якобы нужен приворот. Она ничего не почувствовала, не предвидела? Она почувствовала, что можно заработать. Первый сеанс бесплатно, потом по ситуации. Есть тонкие материи, гороскоп потом высчитаем. Чем дальше, тем сложнее, соответственно, будет больше стоить. Вот так сказала. То есть она дала понять, что это дорого и надолго. В общем, я оставила там эту бомбу. Обошлось без жертв, просто грохнула. Не думала, что после этого она перестала людей обманывать. Наша затея была бесполезной. Потом в рамках этой секции Королев попросил меня научить еще ребят, как сделать снаряд. И мы ночью взорвали какой-то мусорный контейнер. Уже после ребята сами сделали еще один. Взорвали биотуалет. Но для нас это было скорее ребячеством. Когда на рынке собирались взрывать, вы понимали, что последствия могут быть совсем другие? Честно говоря, не знаю, что ответить. Неприязнь уже сформировалась к тому времени. Неприязнь? Это вы про жертвы? Да. Было состояние какого-то безразличия к тому, что будет. В общем, скажу так. Эту бомбу я сам сделал и сам подложил. Сдержали меня в тот же день прямо на месте, если вы помните. Я ничего не отрицала. Осознание масштаба трагедии наступило уже позднее. Психика так устроена, что ты избегаешь самых плохих мыслей. То есть как будто трагедия не связывается со мной лично, с моими действиями. Это такая способность мозга придумывать себе кучу оправданий. Ужасно ведь осознавать, что из-за тебя погибли люди. И вот долгое время была стена, которая меня отделяла от этого. И же в процессе отбывания наказания я потихонечку этот барьер смог разрушить. Логически дошел до понимания всех этих вещей. Тогда все осознал. И стало невыносимо тяжело. Родители были в шоке, наверное? Я думаю, да. «Но они меня не бросили. Родители, несмотря ни на что, всегда любят. Мои приезжают сюда на свидание. А ваша девушка? У меня ее не было на тот момент. Не появилась и потом, как понимаете. Некоторые сужденные прямо отсюда знакомятся по переписке, потом женятся. Пока как-то не сложилось. вам сейчас 33. Возраст Христа. Возраст творчества. Вот я и творю». Рисовать любил с детства. Наверное, лет шести всякие кружки по рисованию посещал. Художественное лице окончил с красным дипломом. Потом поступил в университет. За решеткой сразу стали рисовать? Нет. Вообще, долгое время я ничем не занимался в заключении. Даже скрывал, что умею рисовать, чтобы никто ко мне не приставал. У меня было внутреннее отторжение от этого занятия. Чувство, что я все разрушил. Было какое-то раздражение к рисованию, как напоминание обо всем, что я потерял. Потом меня начал посещать священник. И в ходе беседы он узнал, что я рисовал он мне сказал, а давай-ка напишешь нам иконку. Я не мог отказаться. Что это было за икона? Анастасия узорешительница. А потом я начала расписывать иконы для иконостаса. Человек, который рисует иконы, должен полностью покаяться. И, наверное, священник это вас увидел, раз вам дал такое послушание. Я думаю, да. К тому моменту уже прошло много времени. Момент прирождения, к счастью, случился. Теперь я пишу иконы каждый день. Вот сейчас для храма в Хабаровске. Одна женщина, художник-реставратор художественного музея, мне дистанционно помогает осваивать новую технику, пишет письма, книги высылает. Я понимаю, что погибших не вернуть, я все понимаю. Но может, если мне оставили жизнь, она еще для чего-то хорошего послужит? Вот я могу иконы писать, а переписать прошлое? Нет. С этим и буду жить.